Глава пятьдесят девятая. Двадцать один тридцать. Уиспер Лейк Сёркл. Сьюзан припарковалась рядом с машиной Тиара. «О чем он вообще думал, приехав сюда в такое время, ночью?» Она покачала головой. Должна была быть какая-то причина. Сьюзан надеялась, что веская. Клянусь, ты начинаешь стареть, друг мой. Как он собирался стать губернатором, если начал забывать вещи и совершать мелкие ошибки? Возможно, он, наконец, поймет, что она нужна ему сейчас больше, чем когда-либо. Сьюзан давно уже решила стать для Теара незаменимой. Одному богу известно, можно ли рассчитывать на Тео. Он был слишком слаб. Она выбралась из машины, нажала на брелоке кнопку, чтобы ее запереть, и, бросив брелок обратно в сумку, поспешила к парадной двери. Она решила, что он ждет ее внутри, поскольку на первом этаже горел свет. Дверь была не заперта. «У него что, есть ключ?» «Тиар!» Сьюзен несколько раз позвала его по имени, проходя по пустому дому. «Ты где?» «С тобой все в порядке?» У нее завибрировал телефон. Она посмотрела на имя на экране, потом ответила. «Что тебе нужно, Льюис?» «Этот идиот должен был остаться с Тео сегодня вечером, чтобы тот не наделал каких-нибудь глупостей». «Оставайся рядом с мужем, Сьюзен. Следующие сутки будут иметь решающее значение, если мы хотим с этим покончить». Она закатила глаза. Это ты должен сидеть с Тео. Из-за вас двоих все и началось. У нее были совершенно другие планы. Встречи с Тиаром, например. Даю тебе слово. Завтра к обеду все уже будет позади. Откуда, черт возьми, тебе знать, когда все закончится? А если бы ты был внимательнее, это вообще могло бы закончиться, так и не начавшись. Дурак. Я встречаюсь с ней в лесном коттедже завтра утром в девять часов. сообщил Юз. Она сказала мне, чего хочет. Мы все закончим вдвоем. Сьюзен рассмеялась. На твоем месте я была бы осторожнее, ильюс Она хитрая стерва. Верь мне, Сьюз, все под контролем. Я буду ее ждать, и когда все закончится, я рассчитываю получить внушительный бонус за то, что разгреб этот гигантский бардак. Сьюзен повесила трубку. Теар был прав. Льюис Йорк слишком много о себе возомнил. «К вопросу о Тиаре. Куда он, черт возьми, подевался?» «Тиар? Уже поздно. Ты где?» Дойдя до конца большой гостиной, она резко остановилась. Французские двери открыты. Во дворе темно. А что, снаружи? Что он там делает?» Сьюзан вышла в патио. Вдруг вспыхнули яркие огни. У бассейна стоял экскаватор. Рядом возвышались кучи щебенки. Сьюзен задохнулась от возмущения. Она-то думала, что все под контролем. «Твою мать!» Кто-то раскопал бассейн. «Какого черта?» Она пересекла патио и подошла к самому краю бывшего бассейна. Часть бетонных обломков все еще лежала в яме, которая когда-то была любимым оазисом ее матери. Рядом с экскаватором стояла еще одна машина, чуть меньше, и выглядела, как металлическая бочка на ножках. «Тиар!» «Надо позвонить в полицию. Что-то пошло совсем не так». Огни погасли. Сьюзен подпрыгнула, уронила телефон и сумку. Черт! Тьма была непроглядная. Она нагнулась и принялась шарить рукой по земле. «Где телефон?» Она никак не могла его найти. «Тиар! Что здесь, черт возьми, происходит?» Сьюзен поднялась и стала всматриваться в темноту, стараясь побыстрее привыкнуть к ней. Что-то ударило ее сзади по голове. Череп раскололся от боли. От удара она стала падать вперед. Сьюзен извернулась, пытаясь за что-нибудь ухватиться, но ничего не было, кроме воздуха. Она упала в бассейн, приземлившись на спину на кучу щебенки. Ее тело пронзило жуткая боль. Голова раскалывалась и кружилась. Глаза никак не могли сфокусироваться. Она... Она... «Здравствуй, Сьюзен». В глаза ей ударил яркий свет фонарика. Она заморгала. Хотела рукой заслонить глаза, но не могла пошевелиться. «Кто?» Голос показался ей знакомым. Просто невероятно, сколько всего правильный человек способен сделать за неправильную цену, не находишь? Нанять его и договориться, чтобы он приехал сегодня и разгромил этот прекрасный бассейн, который твоя мать построила для твоих детей, чтобы они могли плавать, когда приезжают в гости. Казалось плевым делом. Она засмеялась. Если она была хоть немного на тебя похожа, ей, вероятно, приходилось... Серьезно им доплачивать, чтобы заманить сюда?» Она вздохнула. «Но что-то я отвлеклась. Мой строитель даже оставил свою модную бетономешалку, заполненную сухой смесью, которая мне понадобится. Все, что осталось сделать — добавить воды». Сьюзен попыталась встать. «Почему она не могла пошевелиться?» Звук воды, льющийся в металлическую бочку, обострил ее притупившиеся от боли чувства. Что-то зажужжало. Жужжание вскоре превратилось в рычание. Она похолодела от страха. Ей надо было пошевелиться, но она не могла. Тело перестало ее слушаться. Боль была невыносимая. Сьюзан не могла собраться с мыслями. «Ну вот». Рычание прекратилось. «Я думаю, теперь все готово». Сердце в груди Сьюзан бешено забилось. «Селла Эбот. Голос принадлежал этой отвратительной охотнице за наследством. «Что? Что ты, черт возьми, делаешь?» Слова Сьюзан прозвучали странно. Ее голос был слаб, и голова снова закружилась. Что ты сделала с тиаром? Ох, боюсь, ему придется выбыть из гонки за кресло губернатора. Тебе это не сойдет с рук, сказала Сьюзен со всей силой, на какую была способна. Ее тело задрожало, и она не могла остановить эту дрожь. Ей нужна была помощь. Помоги мне. Я все знаю, Сьюзен, предупредила Сэла. Тиар рассказал мне, что ты сделала с моей сестрой. «Если хочешь, чтобы я помогла тебе усмирить боль, сначала скажи мне одну вещь». Сьюзен попыталась закричать, но звук отказывался формироваться у нее в горле. Она никак не могла унять дрожь. «Что угодно?» «Кто убил моего мужа?»